Глава 7 Харуюки уже в дуэльном аватаре Сильверкроу приземлился на водяной бак, стоящий на крыше здания. Сплошные ряды магазинов на улицах внизу были все в неоновых вывесках, совсем как перед тем, как Харуюки нырнул. Множество огней и лазерных лучей подсвечивало низковисящие в ночном небе облака. Над головой парил аэростат с гигантской рекламной панелью, С улиц неслись объявления на непонятном языке. Но, разумеется, это была некий хабара реального мира, а 3D-арена, воссозданная по снимкам сети общественных камер. Арена под названием «Торговый квартал». Харуюки быстро пригнулся и проверил полосы хитпоинтов в верхней части поля зрения. В верхней левой была его собственная полоса, Прямо под ней полоса поменьше, принадлежавшая товарищу по команде Блат Лепард. А в правом верхнем углу сияла, как он и ожидал, полоса с подписью Раст Джикса. Затаив дыхание под серебряным шлемом, Хоруюки уставился на маленький голубой курсор, появившийся в центре поля зрения. Противник был в той стороне. К счастью или к несчастью, на арене «Торговый квартал» в здание заходить было запрещено, как и на арене «Конец века». И потому, похоже, участников перенесло на некоторое расстояние от их изначального местонахождения. Так, во-первых, надо найти парца Едва подумав так, Хруюки услышал сзади тихий голос и, вздрогнув, крутанулся на месте. «Кей, он кленал». Хороюки не слышал шагов, не ощущал присутствия, однако высокий, стройный аватар внезапно оказался у него прямо за спиной. В целом, очертания очень походили на аватар головой гонщицы, который парцан использовала в баре. Но вместо кожаного комбинезона все ее тело покрывала матовая темно-красная броня. Маска ее спереди была заострена, как пуля А сзади переходила в острые кончики слева и справа Напоминающие уши всё вместе создавало ассоциацию с хищной кошкой. На её силуэте, в целом очень стройном и вытянутом, выделялись широкие мощные бёдра. Весьма проворный на вид аватар Сеу рядом с Харой Юки и Блат Лепард, бёрстлинкер шестого уровня из Легиона Проминенс, продолжила шёпотом говорить. «Мы с тобой по ближнему бою». Враг работает на средних и дальних дистанциях. Он попытается сперва разделить нас дальними атаками, потом снять тебя. Поэтому не лезь в глупые контратаки. Главная цель – не отделяться от меня. Понял. Кивнул Харой Юки. Полсекунды спустя. Взу! С той стороны, куда показывал курсор, послышался резкий вибрирующий звук. И Харой на рефлексах отскочил в сторону. Через долю секунды водяной бак, на котором они только что находились, оказался рассечён на две равные части. Вода расплескалась по всей крыше. Стараясь не наступать на неё, Хруюки подбежал к Лепард. Та отпрыгнула куда дальше, чем он, и теперь стояла, прижавшись спиной к вентиляционной трубе. Похоже, это была его дальнобойная спецатака, Хилсо Хиллсоу. Английский. Кольцевая пила. Вспомнив про способности Раст Джикса, о которых они заранее узнали у матчмейкера, Хоруюки ответил на устрашающий быстрый комментарий Портсан, стараясь тоже говорить побыстрее. Это он выстреливает кольцевидную пилку, но в такой темноте саму эту пилку мы не разглядим. Придется ограничиться слухом. Несколько подряд он, видимо, пускать не может. Мы увернёмся от следующей атаки и подберёмся ближе. Кейс. Okay. Кивнуть Хоруюке уже не успел. Снова раздалось взы. Вглядевшись, нет, вслушавшись в источник звука, Хоруюке прыгнул вправо-вперёд. Вращающиеся с бешеной скоростью сверхтонкое. Едва видимое кольцо мелькнуло слева. Ровно там, где он только что стоял. Вентиляционную трубу рассекло надвое, и верхняя часть упала на крышу у него за спиной. Но оглядываться Харуюки не стал, а со всех ног помчался за блат бегущий прямо перед ним. Как он и ожидал, развиваемая багровым аватаром скорость была далеко не средней. Лепард передвигалась не столько бегом, сколько скачками. Всего в несколько таких скачков она достигла края крыши И без тени колебаний сиганула в воздух От их здания до того, что стояло напротив через дорогу, было метров двадцать Лепард с легкостью перемахнула через этот провал, заполненный неоновыми огнями Мне тоже что ли прыгать? Не тормози, прыгай! Направив эту мысль в правую ногу, Харуюки махнул вперед со всей силы. Воздух яростно засвистел в ушах, крыша следующего здания стремительно придвинулась. Ноги Харуюки опустились на бетон в 10 сантиметрах от края. Но облегченно вздыхать было некогда. Потому что на крыше соседнего здания, соединенного с этим, он наконец-то различил силуэт врага. Тот стоял прямо и в огнях, освещающих орехов. Был отчетливо виден его ржавый цвет Раст Джикса Харуюки мысленно выкрикнул Ты, союзник Номи, Даск Ты перехватываешь список тем же методом, что и он? Что, блин, это у вас за секрет? Будто издеваясь над нетерпением Харуюки Раст Джикса развел руки в стороны И проворно повернулся После чего неожиданно быстро отступил на соседнюю крышу «Думаешь, сможешь слинять?» Тихо прорычал Харуюки. Пусть у него нет крыльев, но проиграть в скорости дальнобойщику — это просто... «Стой!» Если бы Харуюки, среагировав на этот резкий приказ, не притормозил слегка, у него бы отлетела голова. Внезапно он ощутил жестокий удар в горло. Ощущение было такое, будто в него впилось что-то очень тонкое. По горлу прошла вибрация, во все стороны брызнули оранжевые искры, точно кровь, и полоса хитпоинтов чуток просела. а Харуюки стиснул зубы и, отчаянно дернувшись всем телом, избавился от штуковины, въедавшейся ему в шею. Уже падая на спину, он, наконец, увидел. В воздухе висела сверхтонкая нить. Висела горизонтально в том самом месте, где несколько секунд назад раз Джикса развел руками пилка. Харуюки упал навзничь, и тут же рука Блат-Лепард ухватила его сзади и со всей силой дёрнула вверх. В следующий миг кольцевая пила, прилетевшая с соседней крыши, разорвала кровлю в том месте, где он только что лежал. Затащив Харуюки в тень гигантской вывески, Лепард изумлённым голосом произнесла «Хорошо, что ты металлик, я... Э, прости...» Я забыл о, о втором приеме этого типа, о котором нам рассказывали. SteelSaw! SteelSaw, английский, неподвижная пила. Он помещает пилку прямо в воздухе, в определенное место. Золотые глаза под остренькой маской прищурились, и лепорт продолжила. Вблизи атаковать он не дает неподвижной пилой, а сам обстреливает кольцевой. Да, естественный враг рукопашников. И что нам делать? Всего мгновенья поразмышляв, Лепард ответила. «Дай мне свою шкалу спецатаки!» И не дожидаясь реакции Харуюки, вдруг открыла пасть до сих пор прятавшуюся под маской, и впилась острыми клыками в плечо Сильверкроу. «А-а-а!» – пораженно вскрикнул Харуюки. Но то, что произошло следом, изумило его еще больше. Его шкала спецатаки, заполнившаяся на 30% из-за полученного только что урона, начала разряжаться, а шкала Блат Лепард с такой же скоростью заполняться. Забрав у Харуюки всю шкалу, Лепард отвела пасть и воскликнула! Shape change! Shape change, английский. Смена формы или облика. Опустив руки на бетон, её аватар на миг Алла вспыхнул и... В мгновение ока она превратилась из человека на четвереньках в прекрасного четвероногого зверя. Стройная спина выгнулась, Плечи увеличились в размере. Задние ноги приняли форму латинской буквы «З», заряженный мощнейшей силой. Чего? Уже в третий раз Харуюки был ошарашен происходящим. Блат-лепард тем временем обратилась к нему голосом, в котором заметно усилили звуковые эффекты. Забирайся! Ясно было одно, если он так и будет стоять и пялиться как идиот, его всего лишь еще раз укусят. Поэтому Харуюки по-прежнему в трансе влез на гигантскую леопардовую спину. Прильнув крыше лепард прыгнула в сторону, чтобы уклониться от очередной летящей в них кольцевой пилы. После чего понеслась воскрящейся неоновыми огнями ночей по прямой. Ух ты! Вырвался у Хороюки гортанный вскрик, когда они помчались на скорости, которой уже не подходило простое слово «быстро». Одним прыжком они покрывали метров в десять, не меньше. Неоновые огни сливались в полосы, пролетающие мимо с обеих сторон. На фоне неба четко выделялся черный силуэт Раст Джикса, бегущего в нескольких крышах впереди. Не оборачиваясь, он на бегу то и дело Раздвигал руки в стороны Там, где он это делал В воздухе повисали смертельные пилки Но на такой скорости На которой Харуюки летел Он не совсем видел У него начали возникать дурные предчувствия И в тот же миг Лепорт Прыгнула вперед-вправо Она приземлилась на все четыре ноги Позади ярко освещенные вывески И тут же снова прыгнула На этот раз Фару Вперед влево Оттолкнулась от залитой неодовым светом башенки И снова полетела вправо Несмотря на то, что она неслась зигзагом Избегая тех мест, где были развешаны пилки А враг бежал по прямой Расстояние между ними сокращалось Когда до раз Джикса оставалось три Нет, уже два прыжка Он развернулся и сделал то, чего раньше не делал Прочертив в воздухе большой круг правой рукой, он затем метнул его прямо в Харуюки и Лепард. Вз та самая вибрация, Хиусо! Но Блат Лепард, уже взлетевшая в воздух, никак не могла уклониться. Она твоя! Услышав эти слова от Аватара под собой, Харуюки машинально ответил кей Несмотря на просто невероятную режущую способность, оружие Джикса все же обладало уязвимостью. Ведь если летящая к шее Хруюки пилка имела форму кольца, значит внутренняя ее поверхность не должна быть зазубрена. И что еще важнее, это кольцо летело медленнее пули. Конечно, если бы Харуюки не видел траекторию полета пилки, он вряд ли смог бы четко рассчитать время. Но в последний момент он поймал взглядом сверхтонкую черту, пересекающую залитое светом пространство. За миг до того, как пилка прикоснулась к правому плечу Блат Лепард, Харуюки изо всех сил ткнул правой рукой, пронзив ей кольцо. Раздалось резкое дзын, и от пальцев Харуюки посыпались искры, но пальцы не были перерублены. Харуюки поймал кольцо диаметром сантиметров 50 и, изменив его траекторию, послал назад себе за спину. По телу раз джикса прошло что-то вроде дрожи, когда он увидел, что его сверхприем оказался парирован на убойной дистанции. Джи-Джей! Сокращение от Good Job. Английский. Хорошая работа. За этой короткой репликой Блад Лепард совершила последний прыжок. Она налетела на раз Джикса, как раз когда он разводил руками, подвешивая в воздухе очередную пилку и... раскрыв пасть, впилась ему в правое плечо. От столкновения Харуюки слетел со спины Блад Лепард и, лёжа на спине, ошеломлённо наблюдал за разворачивающейся перед ним сцены сражения. Нет, скорее охоты! Ах! Аватар Раст Джикса, будто склепанный из стальных частей, отчаянно молотил левым кулаком понависший над ним багровый лепард. Однако мощные клыки, впившиеся глубоко в правое плечо, сжимались как тиски и не отпускали. Будь Джикса аватаром ближнего боя, он бы еще мог перевернуть все с ног на голову. Хитпоинт и тоже снижались всякий раз, когда кулаки Джикса достигали цели, но его хитпоинты падали гораздо быстрее. Периодически прокушенное плечо испускало световой эффект, красный как настоящая кровь. Даже когда Джикса, отчаянно изогнувшись всем телом, сумел таки вырваться из схватки Лепард, Та словно решила уже, что ни за что его не выпустит, мгновенно прыгнула вперёд и вонзила Клыки ровно в то же самое место. После бог знает какого по счёту укуса. Да! крик Боли вырвался из-под маски Раст Джикса, как будто Аватар не мог больше сдерживаться. Одновременно раздался жуткий металлический хруст. И правая рука Джикса, оторванная в плече, грохнулась на крышу. Полоса хитпоинтов после потери части тела сразу обвалилась в ноль. Знакомый звуковой эффект, как от бьющегося стекла. И аватар-раз Джикса, развалившись на бесчетное множество осколков, исчез. Уже огненная надпись «You win!» «You win!» — английский. «Вы победили!» — возникла в центре поля зрения Харуюки. А он всё не мог встать. Вот это сила. Одна лишь эта мысль крутилась в его занемевшем мозгу. Гигантская девушка-леопард, одной зубастой атакой уничтожившая врага, быстро подняла голову. Взглянула на Хороюки своими золотыми глазами и коротко произнесла: "GG! GG!" Сокращение от good game, английский. Хорошая игра, после чего ускорение закончилось.